Глава 47. До встречи, Тит. Мэри Бэль и Ария подошли к месту проведения испытания и переглянулись. В коридорах стояла полнейшая тишина. Думаешь, нам дадут шанс еще поговорить с ним? Неуверенно произнесла Ария, чуть наклонившись к подруге. Он говорил, что скорее всего нет. Но я разнесу их лабораторию в хлам, если не позволят. Ария скрестила руки. Я облокотилась о стену, прикрыв глаза. «Августин непредсказуем. Жаль, что его куратор не Фауст. Он бы точно разрешил. Кстати...» Мэри слегка приподняла бровь, а потом радостно посмотрела на Арию. «Он-то нам и поможет. Жди меня здесь. Я сейчас схожу в его отдел». Девушка двинулась с места и бегом побежала к Фаусту, не обращая внимания на свои высокие каблуки. Отворив дверь кабинета, она сразу же увидела спину мужчины. Он сосредоточенно смотрел на мониторы, но как только услышал шум, обернулся. «Да, я жалею о сказанном», запыхавшись, произнесла Мэри. «Да, я никуда не хочу вас отпускать. И да, мне не нравится, что эта чертова кураторша ошивается возле вас. У меня есть к вам чувство. Глупо это отрицать. И вообще...» Меня дико раздражает, что я обращаюсь на «вы». Она нервно скинула руки и ступила к нему. Чертова кураторша здесь!» Послышался до боли знакомый голос. Из-за ширмы показалась высокая фигура Софины. Софина ухмыльнулась, глянув на Мэри Бэль, а в груди девушки что-то оборвалось. А ты, и девочка, оказалась глупее, чем я думала. Фауст прикрыл Мэри спиной и посмотрел на коллегу. Взгляд мужчины налился злостью. Она не глупая. Она умеет чувствовать и быть честной с собой и окружающими. Умеет быть человечной, в отличие от некоторых. Вы действительно думали, что сможете запугать меня своими угрозами?» Он широко улыбнулся, развернулся и взял Марибель за руку. «Идем». Они вышли, и куратор крепко обнял ту девушку, которая за короткое время стала ему ближе всех остальных в городе. «Господи!» «Я все испортила! Она все расскажет!» «Не переживай!» — перебил Фауст. «Софина бы и так рассказала!» «Я не собираюсь прогибаться под такими, как она!» «Почему ты здесь? У Тита же последнее испытание!» «Если честно, я хотела попросить вашей помощи. Мне очень неудобно, но могли бы вы попросить Августина дать нам с ним поговорить хотя бы пару минут после испытания?» «Будет сделано. Идем. «Сид, выслушай меня, пожалуйста!» Августин попытался подойти к сыну, но тот сделал несколько шагов назад. Молодой человек продолжал с полнейшим омерзением смотреть на отца, и только сейчас в его голове встало все на свои места. Его лицо, вся мимика, взгляд, которым он постоянно окидывал его. Он вспомнил все. «То есть ты все это время скрывал?» Парень понимающий, помотал головой а потом отвернулся, пытаясь окончательно переварить все, что произошло. «Это было во благо тебе. Я хотел, чтобы ты пришел к верному осознанию». «К какому осознанию?» выкрикнул парень. «То, что мой отец ничтожество, то, что он находился рядом каждую неделю, мучил меня этими гребаными воспоминаниями. К этому осознанию ты хотел, чтобы я пришел?» «Я хотел показать, что изменился, и жалею о том, что делал». Это было неправильно». «Неправильно?» Тит истерически рассмеялся, а потом почувствовал, что душа вдруг так заболела, что мир закружился. «Я не хочу с тобой разговаривать. Задавай свой вопрос, и я ухожу». Августин с отчаянием опустил голову, в то время как сын продолжал смотреть на него. «Ты убил меня, Тит. Не совладал с эмоциями и убил». Парень сморщился и покачал головой в знак отрицания. «Тебя убил не я, а та боль, которую ты вселял в меня годами». Куратор терялся после каждого ответа и никак не мог собрать слова в единое целое. Между ними царила настолько угнетающая атмосфера, что каждому хотелось просто провалиться сквозь землю. «Финальный вопрос», — наконец произнес Августин. «Если бы у тебя была возможность вернуться в тот злосчастный вечер, ты бы изменил его или оставил все как есть?» «Ты бы оставил меня в живых?» Тит молча смотрел в глаза отцу, а потом закрыл их, вспоминая каждый свой удар. «Еще раз повторяю, не я убил тебя. Кто с детства оскорблял меня? Кто избивал меня ежедневно?» Глаза молодого человека защипало. «Ты забыл, как ломал мне кости битые, чтобы я не танцевал? Как бил меня головой, итогом чего были сотрясения?» Как душил, пока мое лицо не синело от нехватки воздуха. Сломанная на мелкие кусочки психика, гора комплексов, нежелание жить. Кто это все мне дал? Он приблизился к отцу и посмотрел с высоты своего роста. Говорил, чтобы я поскорее сдох. Прилюдно унижал. Говорил, что таких, как я, не должна носить земля. На пол упали капли слез. И знаешь, что самое ужасное? Ты делал это не в алкогольном или наркотическом опьянении. Ты делал это с абсолютно здравым рассудком. Ты сам себя убил, отец. Вселил в меня это, и оно же тебя и убило. И я здесь ни при чем. Я просто хотел понимания. Обычного родительского понимания. Больше ничего. И нет, я не изменил бы тот вечер, потому что тогда я бы не оказался здесь. Только в Орлеане я смог обрести людей, которые показали мне, что, оказывается, человек имеет право на любовь и уважение. Я поступил ужасно. Ужасно. Но ты не оставил выбора. Не позволил мне выбрать. Что делал всю мою жизнь? Я превратился в чудовище. Но именно ты сделал меня таким. Тит отошел от отца и рукавом толстовки вытер слезы с лица. Неожиданно он почувствовал, как узор на руке возрастается. Вот он. Конец. Парень развернулся, И подошел к зеркалу, и немного отодвинул ткань одежды, чтобы увидеть ключица. Черный! Полу шепотом произнес он, и внутри все сжалось. Так вот как в этом городе ценится честность. Хорошо, пусть будет так. Мне очень жаль, Тит. Я не хотел, чтобы так вышло. Да иди ты со своей жалостью. Ты мог дать мне нормальное испытание, которое я прошел бы удачно, но нет! Надо было напоследок все испортить. А чего я ожидал? Он сквозь боль улыбнулся. Куда идти? Двери лаборатории отворились, и в помещение воинствующей походкой вошел Фауст. И, я так понимаю, испытание закончено. Августин, разрешите парню поговорить со своими друзьями, пожалуйста. У нас очередь на испытания, пробурчал куратор в ответ. Несколько минут. «Никуда ваша очередь не денется». «Хорошо». Августин направился к выходу из лаборатории. «По отдельности, каждый на пять минут». Тит злобно посмотрел ему вслед, а как только он вышел, перевел взгляд на Фауста. «Спасибо». «Рад, что еще остались адекватные кураторы». «Кажется, скоро не останется». Фауст ухмыльнулся и вышел следом за мужчиной. Спустя минуту в помещение залетела, словно ураган Мэри. Она окинула друга взглядом, а потом нырнула ему в объятия. Тит закрыл глаза и зарылся носом в ее волнистые волосы. Я не знаю, как буду без тебя. Я не знаю. В этот момент девушка поняла, насколько она все-таки слаба. Все будет хорошо, слышишь? Он отстранился и обхватил ее лицо ладонями. Ты должна попасть на светлую сторону. Пообещай, что все для этого сделаешь. Конечно, сделаю. Я верю, что это не конец, и мы обязательно там встретимся. Молодой человек побледнел. Что, что не так? Нет, только не говори. Она поморщилась, а потом отодвинула его толстовку. Темная сторона. Слезы ручьем покатились по щекам: Они издеваются! Я убью этого урода! «Успокойся, Мэри, пожалуйста». Тит вновь обнял ее и поцеловал в макушку. «У нас осталось пара минут. Ты правда хочешь тратить их на выяснение отношений? Давай примем случившееся как факт, и все. Значит, так должно быть». «Так не должно быть, Тит! Ты светлейший человек! Неужели тебе суждено вечность находиться с убийцами, маньяками и всякими отморозками? Так не должно быть!» Это говорит о том, что справедливости не существует. Мэри, послушай меня». Он отодвинулся от девушки и достал из кармана письмо. «Отдай Гоя, пожалуйста. Не могу уйти, ничего ему не сказав. Ты представляешь его состояние, когда он узнает, что не смог попрощаться? Уже ничего не изменишь. Эгоистично, но я так решил. Я не хочу прощаться с ним». Двери отворились, и снова вошел Фауст. Мэри, время. Знаю, что мало, но если задержишься, арию не пустят. Мэри Бель кивнула, а потом вновь посмотрела на друга. «Я... я... я очень люблю тебя, солнышко». Тит тепло улыбнулся. После этих слов Мэри ощутила такую боль, которую не ощущала никогда в жизни. «Я всегда буду любить тебя. Даже не представляешь, насколько сильно. Спасибо за лучшие месяцы». Если бы не ты. Паус с грустью посмотрел на девушку и отвел взгляд. Что бы я не видел тебя на темной стороне, поняла? Получишь, если встречу там. Тит шутя пригрозил подруге пальцем, чем заставил ее засмеяться сквозь слеза. Ты совсем справишься. Она в последний раз обняла его. Все, беги! Тит отошел в сторону. И девушка, взглянув в это необычайно красивое лицо в веснушках, пошла прочь. Как только она отошла от друга, в ее голове всплыло воспоминание о том, как они впервые познакомились, как Тит пригласил ее к себе. «Ну, вот здесь я и живу. Располагайся и чувствуй себя как дома», — произнес парень. Мэри Белль замялась и оглядела гостиную. «Я точно не помешаю». Свалилась, как снег на голову. Тит мило улыбнулся и направился на кухню. «Что-то мне подсказывает что мы подружимся. Грейся, я за чаем. Мэри Белль вышла из лаборатории, мельком посмотрела на Арию и в слезах села на корточке. «Ария, скорее!» поторопил Фауст. Она кивнула и поспешила в аудиторию. «Мэри!» Куратор сел рядом и взял ее за руку. «Нет, он обманывает себя. Он хочет его увидеть. Я сейчас вернусь». Девушка подскочила, скинула себе туфли и, как ошпаренная, помчалась в неизвестность. Ария зашла и улыбнулась, увидев Тита. «Тяжело, знаешь ли, отпускать человека, который когда-то спас тебя». Тит приблизился к девушке. «Мне тоже тяжело отпускать человека, который при первом знакомстве проткнул меня ножом». Ария усмехнулась, а потом почувствовала, как жало сердце. И коснулась ладонью щеки друга. Темная сторона. Темная. Молодой человек усмехнулся. Ари, не оставляй Мэри одну, ладно? Ты тут с Германом недавно, значит, и жить в Арляне вам дольше. Будет нелегко, но прошу, будь с ней до ее ухода. Я очень переживаю. Конечно, я ее не оставлю. Так сложно за короткое время подобрать слова. Но я просто хочу сказать тебе спасибо. Спасибо за то, что помог мне и не оставил одну. Спасибо за то, что всегда поддерживал и давал советы. За то, что, несмотря на тяжелую жизнь, ты остался человеком с великой душой и сердцем. Это большая редкость и талант. Я люблю тебя, дружище. Ария встала на цыпочки и поцеловала парня в щеку. Бесконечно буду повторять, что ради таких людей, как вы, точно стоило умереть. Тит улыбнулся. И снова обнял подругу. «Люблю тебя. Надеюсь, что вы с Аароном не потеряете друг друга». Ария отстранилась, но его руку не выпустила. В аудиторию зашли кураторы — Августин и Фауст. «Время», — произнес младший куратор и кивнул Арии в сторону двери. Девушка еще раз посмотрела на Тита и, не торопясь, разжала ладонь. Они улыбнулись друг другу, и Ария сделала несколько шагов назад. Вы, кураторы, кажется, говорили о честности и чистоте этого города. Надеюсь, вам будет стыдно за то, что вы так поступили. И да, я больше не буду проходить испытания. Можете тоже отправлять на темную сторону. К черту вас. Она прожгла озлобленным взглядом мужчин и направилась к выходу. Напоследок она еще раз повернулась к Титу. «До встречи». Еле слышно проговорила она и вышла. «До встречи». С улыбкой на губах прошептал Тит, а потом посмотрел на тех, кто должен был отправить его в другой мир. «Я хочу тебе еще кое-что сказать». Промолвил Августин. «А я не хочу». Он перевел взгляд на Фауста. Покажите, куда идти?» «Конечно. Идем. Не переживай, ты ничего не почувствуешь. Все будет хорошо, Тит. Я тебе гарантирую». Они вместе направились в соседнее помещение. Сместите несправедливых уродов отсюда и не позволяйте им управлять этим городом. Они его испортят. Вы тот человек, который нужен здесь, негромко произнес парень, наклонившись к куратору. Я тебя понял, приятель. Будь аккуратен, что бы ни случилось. Ты хороший парень и заслуживаешь счастья. Молодой человек кивнул, и они вместе зашли в таинственное помещение, из которого Тит уже никогда не выйдет где он выкрикнул запыхавшийся гоя ария вздрогнула увидев покрасневшего парня следом за ним прибежала марибель го уже все его увели что в глазах парня заблестели слезы нет нет ты хочешь сказать что я больше никогда его не увижу девушка не знала что сказать гоя вдруг ударил в закрытую дверь и закричал настолько громко что сложилось ощущение, будто его услышит весь город. «Я его больше никогда не увижу». Он облокотился о стену и зарыдал, как ребенок, у которого отняли самое дорогое. Фауст услышал крики и вышел в коридор. «Дайте мне пройти!» Гоя попытался прорваться в кабинет, но куратор оттолкнул его. «Души Тита здесь больше нет, Гоя. Мне жаль. Это быстрая процедура». Все кончилось. Мэри Белль опять заплакала. Ария села на пол, согнувшись в комочек. «Я хочу его увидеть!» Выкрикнул Го прямо в лицо Фаусту и со всей силы толкнул в грудь. «Мне жаль», — повторил Фауст. Застыл на мгновение, но затем вернулся в аудиторию. «Гоя!» Мэри Белль подошла к нему и протянула письмо. «Не вини его, хорошо. Он слишком любил тебя. Его душа не вынесла бы такой боли, как прощание с тобой». Блондин прикусила пухшие губы и бережно взял письмо в руки. Прислонившись к стене, он начал разворачивать его. Слезы не переставали течь. «Я могу смело сказать, что прожил две жизни. И пусть в первой повезло не очень, зато во второй смог хоть немного наверстать упущенное». И именно ты и есть то самое упущение. Я много думал, а как бы сложилась жизнь на земле, если бы мы встретились. Жили бы вместе, создали семью, взяли ребенка. Этого я не знаю, Гоя, но одно знаю точно. Хоть на земле, хоть в Орляне. мы были бы очень счастливы. Всегда боялся своих чувств, боялся осуждений. Да даже сам себе не мог признаться в том, что «люблю тебя». Я хочу оставить в нашей памяти счастливые моменты, а не слезливое прощание. Спасибо за бесконечную веру и поддержку. Мне все же жаль, что мы не встретились на земле и не прожили долгую жизнь. До встречи в неизвестности. Тит.